Глава 39. Дагоста следовал за Пендергастом. Агент в обличии бродяги тащился по улице, завернул за угол 9-й авеню, вышел на 12 стрит. Было 9 часов вечера, с гудзона дул колючий ветер. Занимавшийся производством фасованного мяса, старый район был втиснут в узкий коридор, с севера его подпирал Челси, с юга Гринвич-Виллидж. За те несколько лет что до госта здесь не был, территория сильно изменилась. Рядом с мясными лавками и домами оптовых торговцев выросли современные рестораны, модные бутики и новые производства. Неуместное, казалось бы, соседство для специалистов в судебной медицине. Пройдя половину квартала, Пендергаст остановился перед большим, двенадцатиэтажным складским помещением, знававшим лучшие времена. Пыльные окна за стальной сеткой стали непроницаемыми, Нижние этажи покрылись сажей. Кроме потускневшей надписи, выведенной прямо на старой кирпичной стене, «Прайс и Прайс», упаковка свинины, «Инк», не было никаких вывесок, указывавших на наличие в здании других фирм. Широкие ворота, позволявшие фургонам въезжать в здание, были заперты и закрыты на засов. Рядом с воротами имелась дверь со звонком. Пендергас нажал на кнопку. «Да». Немедленно откликнулся голос из спрятанного за решеткой микрофона. Пендергаст пробормотал что-то, сработал электронный замок. За раскрывшейся дверью обнаружилось маленькое белое помещение. Кроме крошечной камеры, установленной под потолком на торцевой стене, в комнате ничего не было. Дверь закрылась за ними с легким щелчком. Полминуты они стояли, глядя на камеру. Затем в торцевой стене отъехала в сторону почти невидимая дверь. Пендергаст и Дагоста прошли по белому коридору и оказались в полутемном, поистине удивительном помещении. Нижние этажи склада пустовали, осталась, так сказать, шестиэтажная оболочка. Перед гостями выстроился лабиринт столов, громоздкое научное оборудование, компьютерные терминалы, сложные модели и диорамы. Внимание Дагоста привлек огромный стол, представлявший собой модель океанского дна где-то возле Антарктики. Модель в разрезе демонстрировала подводную геологию, был там и вулкан или что-то в этом роде. Дагоста заметил и другие интересные модели, в том числе корабль с научным оборудованием и военной техникой. Из полумглы раздался голос «Добро пожаловать». Дагоста повернулся и увидел фигуру в инвалидном кресле. Человек двигался к ним между двумя рядами длинных столов. У него были коротко стриженные каштановые волосы, тонкие губы и квадратная челюсть. Одет он был в неброский, но хорошо сшитый костюм. Рука в черной перчатке управляла креслом с помощью джойстика. Дагоста понял, что один глаз мужчины стеклянный, потому что в нем не было яростного огня, который излучал другой его глаз. С правой стороны лица от линии волос и до челюсти тянулся красный шрам, похожий на рану, полученную во время дуэли. «Я Элли Глин», — сказал он низким, мягким голосом, — «вы, должно быть, лейтенант Дагоста и агент Пендергаст». Он остановил кресло и протянул руку. «Добро пожаловать в эффективные инженерные решения». Они двинулись за ним между столами, миновали маленькую оранжерею с призрачно-мерцавшим освещением, вошли в кабину лифта и поднялись в коридор четвертого этажа. Следуя за инвалидным креслом, Дагоста испытывал некоторые сомнения. Эффективные инженерные решения, мистер, нет, доктор Эли Глин. Уж не сделали Констанция Грин, несмотря на выдающиеся способности к поисковой работе, ошибку? Этот человек не был похож на консультанта в области криминалистики. А Дагоста на своем веку повидал немало специалистов в этой области. Глин оглянулся, окинул здоровым глазом форму Дагосты. Лейтенант, можете отключить рацию и сотовый телефон. В этом здании мы блокируем все радиосигналы. Он привел их в маленькую переговорную комнату, отделанную полированным деревом. Закрыл дверь и жестом пригласил усесться. Сам откатился к противоположной стороне стола, где между угольно-черными стульями было предусмотрено место для его коляски. Перед ним лежал тонкий конверт. Больше на безупречно чистом столе ничего не было. Откинувшись в кресле, Глин обратил на них испытующий взгляд. — Ваша просьба необычна, — сказал он. — Да и проблема необычна, — ответил Пендергаст. Глин окинул его взглядом с головы до ног. — Очень удачная маскировка, мистер Пендергаст. — Неплохая. Глин сложил руки. — Расскажите подробнее о вашей проблеме. Пендергаст оглянулся. Расскажите мне сначала о том, чем занимается ваша компания. Спрашиваю, потому что все это он сделал широкий жест, не похоже на контору специалиста в области криминалистики. На лице Глинна появилась медлительная и невеселая улыбка, растянувшая и воспламенившая шрам. Справедливый вопрос. Эффективные инженерные решения. Это фирма, которая разрешает уникальные инженерные проблемы и исследует причины неудач. «Какого рода инженерные проблемы?» — спросил Пендергаст. «Ну, например, нейтрализация подземного ядерного реактора, который использует в военных целях некое государство Среднего Востока. Выяснение причин таинственного и неожиданного исчезновения спутника, стоящего миллиард долларов». Он поднял палец, и этот маленький жест выглядел очень значительным. Так неподвижен до сих пор был этот человек. Ну, вы понимаете, я не буду вдаваться в детали. Видите ли, мистер Пендергаст, анализ будущего — другая сторона медали. Тут нужно понимать, от чего происходят неудачи. Благодаря такому пониманию мы предотвращаем возможный провал, либо выясняем причину после того, как срыв уже произошел. К сожалению, последний случай – более частое явление. Госта не выдержал. Я все-таки не понимаю, какое отношение к криминальной практике имеет анализ техногенных аварий? Я уже к этому подхожу, лейтенант. Анализ неудач начинается и заканчивается психологической проработкой. Наша фирма давно осознала, что ключом к пониманию неудачи является точное знание того, как люди совершают ошибки. То же самое относится и к решениям, которые принимают люди. Нам нужна сила предсказания, способ, с помощью которого можно предсказывать, как тот или иной человек поведет себя в определенной ситуации. Поэтому мы разработали систему психологического испытания. В данный момент она работает на основе суперкомпьютера IBM. «Мы делаем психологический анализ лучше, чем кто-либо в мире. Говорю вам это не с целью рекламы, это простой факт». Пендергаст наклонил голову. «Очень интересно. Как же вышло, что я вас никогда не слышал? Мы не хотим, чтобы о нас знали. Нам достаточно и небольшого круга клиентов. Прежде чем начнем, я должен быть уверен, что все останется между нами». Мистер Пендергаст, наша фирма выдает две гарантии. Первая — полная конфиденциальность. Вторая — гарантированный успех. Теперь изложите, пожалуйста, вашу проблему. Дело касается человека по имени Диоген Пендергаст, моего брата. Он пропал более 20 лет назад, инсценировав собственную смерть. Считается, что Диоген исчез с лица Земли. По крайней мере, официально. Его нет ни в одной государственной базе данных. Есть только свидетельство о смерти, которое, как я знаю, поддельное. О нем нет никаких сообщений, ни адреса, ни фотографий, ничего. Он вынул толстый скрошеватель и положил его на стол. Все, что мне известно, находится здесь. Откуда вы знаете, что он до сих пор жив? Прошлым летом у нас произошла любопытная встреча, об этом сказано в досье Есть там и факты, свидетельствующие о том, что он сделался серийным убийцей. Глин задумчиво кивнул. Диоген ненавидел меня с детства. Он всю жизнь положил на то, чтобы меня уничтожить. 19 января этого года он в конце концов стал приводить свой план в действие. Начал убивать моих друзей и соратников одного за другим. Изводит меня тем, что я не могу их спасти. Убил уже четверых. Два последних раза присылал мне записки с предупреждением, кто станет жертвой. В первый раз не обманул, во второй раз сблефовал и тем самым заставил меня защищать не того человека. Я не сумел его остановить. Сейчас заявляет, что следующая цель лейтенанта Дагоста — сведения об убийствах, подробно изложены в этой папке. Дагоста заметил, как в здоровом глазе глинно вспыхнул интерес. Насколько умен этот диаген? В детстве ему измерили IQ, и он равнялся 210. Было это после перенесенной им скарлатины. Болезнь совершенно его изменила. Глин скинул бровь. «Мы что же, имеем дело с органическим повреждением мозга?» «Вряд ли. У него и до скарлатины были странности. Болезнь их сильно обострила». «Поэтому вы ко мне и обратились?» Вам нужен полный анализ личности этого человека с психологической, криминальной и поведенческой точек зрения. Естественно, поскольку вы его брат и слишком близкие к нему, сделать этого сами не можете. Верно. Диоген вынашивал свой план годами. Он всегда был на три шага впереди меня. На месте преступления улик не оставляет, разве что намеренно. Единственный способ остановить его – Предугадать, что он сделает в следующий раз. Я должен подчеркнуть, что время не терпит. Диоген угрожает совершить свое главное преступление завтра, 28 января. Он назвал эту дату кульминацией своего плана. Незачем и говорить, что сейчас в опасности находится много жизней. Глин открыл папку здоровой рукой и начал листать ее. Я не смогу выдать анализ за 24 часа. «Вы должны. Это невозможно. Единственное, что могу сделать, отставить в сторону всю остальную работу и сосредоточиться на вашем задании. На это мне потребуется 72 часа. Вы слишком поздно пришли ко мне, мистер Пендергаст. По крайней мере, поздно для той даты, которую назвал ваш брат». Он наклонил голову на бок и с любопытством уставился на Пендергаста. «Агент на мгновение замер». «Ладно, пусть будет так», — тихо сказал он. «Тогда не будем терять время». Глин положил руку на лежавшую перед ним папку и перекинул ее через стол. «Это наш стандартный контракт. Моя цена — один миллион долларов». «Да, так и подскочил. Миллион баксов? Вы в своем уме?» Пендергаст остановил его взмахом руки. «Согласен». Он взял папку, открыл ее и быстро просмотрел контракт. «В конце, — сказал Глин, — вы найдете наше стандартное заявление». Мы даем абсолютную, безоговорочную гарантию успеха. Вы второй раз помянули эту любопытную гарантию. Как вы определяете слово «успех», мистер Глин? На лице Глина снова промелькнула призрачная улыбка. Естественно, мы не можем гарантировать, что вы схватите Диогена. Не можем гарантировать и того, что вы предотвратите новые убийства. Это зависит только от вас. Гарантируем мы следующее. Во-первых... Мы дадим вам психологический портрет Диогена, который объяснит мотив его преступлений. Мотив мне известен. Глин пропустил его слова мимо ушей. Во-вторых, составленный нами портрет будет обладать силой предвидения. Он подскажет вам в ограниченном пределе возможностей, каковы будут дальнейшие действия Диогена Пендергаста. Мы предлагаем дополнительные услуги. Если у вас есть специальные вопросы о будущих действиях интересующего вас лица, то мы пропустим их через нашу систему и выдадим точные ответы. Сомневаюсь, что это возможно сделать в отношении любого человека, не говоря уже о Диогене. Я не собираюсь спускаться с вами в философские рассуждения, мистер Пендрагаст. Люди, до отвращения предсказуемы, и психопаты, и старушки-одуванчики. Мы делаем то, что говорим. У вас случались ошибки? Никогда. Есть только один вопрос, который остается, если можно, так сказать, открытым. Вы имеете в виду термоядерное устройство? Если Глин и удивился, то виду не показал. Что еще за термоядерное устройство? То, что вы разрабатываете внизу. Я заметил на доске несколько уравнений, имеющих отношение к энергии связи. Рядом на столе лежала бумага с проектом обработки дробящего взрывчатого вещества, которое может быть использовано лишь для сжатия ядра. Придется поговорить с моим старшим инженером, разбрасывающим документы, относящиеся к другим проектам. Я также вижу, что вы занимаетесь генетически модифицированным вирусом растительной мозаики. Это тоже относится к другому проекту. Мы обещаем конфиденциальность и другим нашим клиентам. Может, вернемся к разговору о диагене, в частности, к мотиву его преступлений? — Погодите, — сказал Пендергаст. — Я своим словам цену знаю. Ваши манеры, речь, движение, напор, говорят о человеке с избыточной одержимостью. Я также обратил внимание на ваш шрам. Судя по всему, вы обзавелись им недавно. Все это, вкупе с тем, что я заметил внизу, скажу прямо, меня насторожило. Глин поднял брови. Насторожило. Боюсь, такой человек, как вы, решающий проблемы более серьезные, чем моя, не станет уделять полное внимание моему делу. Глин сидел очень тихо, не отвечая. Бендергас смотрел на него и тоже не двигался. Прошла минута, другая. Оба человека молчали. Глядя на них, Дагоста встревожился. Казалось, эти двое сражались на дуэли. Один делал выпад, другой отражал удар и наносил контрудар. И все это без слов. И даже без движений. Неожиданно, без всякой преамбулы, Глин заговорил все тем же спокойным, нейтральным голосом. Если вы когда-либо решите уйти из ФБР, мистер Пендергаст, предложу вам место у себя. С моей стороны нет никакой одержимости. Я просто выполняю обещания, гарантирую успех. Видите ли, гарантия эта важна не столько нашим клиентам, сколько нам самим. Другой проект я собираюсь завершить также успешно, хотя заказчик больше не в состоянии его одобрить. В определенной точке Южной Атлантики происходят серьезные сейсмические сдвиги, что требует ядерной коррекции. Я сообщил вам больше, чем требуется. Сказать по правде, за вашу маленькую проблему я решил взяться главным образом, потому что в данный момент стеснен в средствах. Тем не менее, я вложу в это дело всю свою энергию и доведу его до успеха, потому что если потерплю неудачу, мне придется вернуть вам деньги и испытать моральное унижения. И, как я уже докладывал, наша фирма не ошибается. Вам все ясно? Пендергаст кивнул. А теперь вернемся к мотиву вашего брата, источнику его ненависти. Что-то между вами произошло, и я должен знать, что именно. В папке об этом все сказано. Он всегда меня ненавидел. Последней каплей стало то, что я сжег дневники брата. Расскажите об этом. Мне было четырнадцать, ему двенадцать. Мы с ним никогда не ладили. Он был жестоким и странным. А после скарлатины эти черты только усилились. Когда это произошло? Когда ему исполнилось семь. Медицинская карта сохранилась? Нет, его лечил семейный врач. Продолжайте. Однажды я наткнулся на его дневники с ужасными откровениями. Нормальному человеку такое и в голову бы не пришло. Он вел их несколько лет. Я их сжег. И это был опрометчивый шаг. Несколько лет спустя сгорел наш дом, родители погибли в огне. Я в то время был в школе, но диаген присутствовал при пожаре. Слышал, как они звали на помощь. Наверное, от этого он и рехнулся. На губах глинно играла холодная улыбка. Думаю, это не так. — Вы не согласны? Я не сомневаюсь в том, что брат ревновал вас к родителям, а история с дневниками привела его в ярость. Однако вряд ли его патологическая ненависть родилась после сожжения дневников. Да и скарлатина тоже тут ни при чем. Нет, мистер Пендергаст, ненависть в душе Диогена проклюнулась гораздо раньше. Между вами тогда что-то произошло, Эта информация нам и нужна, а вы — единственный человек, который может ее сообщить. В этой папке содержится все, хоть сколько-нибудь достойное внимания, включая нашу последнюю встречу в Италии. Уверяю вас, не было ни единого инцидента, который мог бы объяснить его ненависть. Глин взял папку, стал листать бумаги. Прошло три минуты, пять. Глин отложил папку. — Вы правы, никаких зацепок. — Как я и говорил. — Вполне возможно, вы что-то пропустили. — Я ничего не пропустил. У меня исключительная память. Помню себя с первого дня жизни. — Тогда вы намеренно о чем-то умалчиваете. Пендергаст притих. Дагоста удивленно смотрел на них. Он никогда не видел, чтобы кто-нибудь осмелился бросить Пендергасту вызов. Глин стал еще более непроницаемым. Мы не можем продолжать без этой информации. Она необходима и необходима сейчас. Он взглянул на часы. Я собираюсь вызвать нескольких доверенных помощников. Они будут здесь в течение часа. Мистер Пендергаст, за той дверью есть маленькая комната с кроватью. Пожалуйста, располагайтесь там и ждите дальнейших инструкций. Лейтенант, ваше присутствие более не требуется. Дагоста взглянул на Пендергаста. Впервые он увидел на лице агента что-то вроде дурного предчувствия. «Никуда я не пойду», — раздраженно сказал Дагоста. Пендергаст слегка улыбнулся, покачал головой. «Все в порядке, Винсент. Мне страшно, не хочется рыться в прошлом, отыскивая то, чего в действительности, возможно, не существует. Но сделать это необходимо. Встретимся в условленном месте». — Ты уверен? — Пендергаст кивнул. — И не забудь. — Ты следующий человек, названный Диогеном. 28 января настанет менее чем через три часа. Винсент, будь предельно осторожен.